Глава 23 Нападать безрассудно на такого противника нельзя, поэтому я отскочил в сторону, готовясь к следующей атаке. Впрочем, босс сделал то же самое. Он был далеко не дураком и прекрасно понимал, что встретил достойного противника. К тому же я заметил, что он слегка припадает на раненую ногу. Мне и самому было трудно дышать, но только до момента слияния с Титой. Сейчас я уже не чувствовал боли. Лишь легкий холодок и азарт от битвы, в которой легко могу умереть. Босс подземелья четвертого уровня, да к тому же из разумной расы. Вполне может статься так, что он сильнее даже королевы насекомых, а это самый сильный монстр, что я встречал в этом мире. Годзилла в логове драконов не считается. Я там был проездом, да и не дрался с ним. Чекан уже показал, что с первого удара не получится пробить доспех духа босса. но также он показал, что тело орка не непробиваемое. Да и доспех можно снять разными способами, и это не обязательно делать именно чеканом. А вот мой доспех скорее всего не выдержит удара монстрозного меча Босса. Ему также пришла эта мысль в голову и уже через пару мгновений клинок оказался в руках у орка. Он просто прилетел к нему в ладонь. долбанные джедаи. а в следующую секунду мне пришлось падать на землю, пропуская над головой моментально удлинившееся лезвие. Это дура и без того была больше меня, а теперь даже представить страшно, какой вымахало. Но и я не остался в долгу, во время падения отправив в босса сразу пять метательных ножей, напитанных силой. Целился я в уже поврежденную ногу, и судя по тому, что босс сделал пару торопливых шагов назад, эта атака не прошла для него даром. Меч в его руках уже принял прежние размеры, но теперь я знал, чего от него ожидать. Вычислить момент увеличения клинка оказалось не так-то и сложно. Каждый раз кончик лезвия начинал слегка трястись. И вскоре я уже начал пользоваться этим приемом босса, чтобы разбираться с другими орками. В частности, таким образом мне удалось прикончить двух элитников, что наседали на борю. После чего отправил хомяка на помощь Амару. Джаги и сам справится со своим флангом. С Стихийникам намного проще сражаться с большим числом противников. Еще с десяток метательных ножей попали в раненую ногу босса, и он начал понимать, что может проиграть. Чем еще отвратительны разумные расы, так это своими умениями, порой совершенно не отличающимися от наших. Вот и сейчас. Не хватило мне удлиняющегося меча, так еще босса окутало какое-то фиолетовое свечение. Оно мне сразу не понравилось. Вообще не люблю фиолетовый цвет. Цвет шизофреников и других умственно больных. Так вот, это свечение начало передаваться другим оркам, и через него не смогла пробиться очередная партия метательных ножей. Они тупо разлетались на куски, едва коснувшись фиолетовой дымки. А потом началась какая-то лютая хрень. Босс начал стремительно увеличиваться в размерах, впитывая в себя жизненную силу своих подчиненных. Вот только они не умирали от этого. Как знал, что найдется среди орков долбанный некромант? Жизненная сила перекачивалась в босса, а опустошенные орки, вместо того, чтобы становиться трупами, продолжали сражаться. Их движения сильно замедлились, и ни о каком чувстве самосохранения больше и речи не было. Тупые зомбари, которые лезут на пролом. Чтобы убить их, необходимо отрубить голову и сжечь тело. Но все это мы будем делать после того, как разберемся с боссом. «Боря, превращайся в Годзиллу! Вся надежда только на тебя! Я буду ковырять этого здоровяка до второго пришествия!» Но хомяк разобрался совсем уже и без меня, начав тянуть из меня энергию. Первый удар подросшего босса Боря принял на спинную броню. А потом настал черед орка немного покататься по земле. Можно смело использовать хомяка в качестве тарана для крепостных ворот. Да мы с ним любую крепость возьмем без проблем. Вот и нашлась еще одна способность Бори. Это просто сокровище, а не дух. Но хрен ему, а не особое отношение. Боря точно зазнается и будет вести себя еще более надменно, чем обычно. А так я просто немного его взбодрил, оросив шкуру духовной эссенцией. Правда, при этом меня едва не раздавили, но риск того стоил. Да и взбодрить хомяка было просто необходимо. Понятия не имею, сколько я влил эссенции, но сила Бори резко подскочила, а его броня начала стремительно изменяться. Комяк снова решил записаться в ежи. Сотни каменных игл выстрелили в босса, начав продавливать его доспех духа. Орк рубил эти иглы, но их тут же заменяли новые, и уже вскоре первый шип вонзился в тело босса. Фиолетовое свечение перекинулось на шип, а потом охватило и всего Борю. Ну а дальше началась совсем непонятная хрень. Зомби начали драться друг с другом и кидаться на босса. Теперь Боря еще и некромантом заделался. Каким образом он смог поглотить способность босса и использовать ее, мне было совершенно непонятно. Этот поворот также освободил меня от необходимости в накачке хомяка силой. Сейчас он сам отлично с этим справлялся, используя жизненную силу орков. По флангам Амар и Джаги методично продолжали уничтожать мертвую силу противника, а в битве титанов даже не намечалось никакой развязки. Босс не мог пробить броню Бори, Боря, в свою очередь, не мог провести успешную контратаку. Успех с шипами и перехватом способности орка был первым и последним. Необходимо было помогать хомяку. «Тита, твой выход! Ты готова?» Спросил я у змейки и помчался к Боре, после чего начал карабкаться по его заднице, вонзая в нее ножи. Броня здесь была очень толстой, и поэтому он даже ничего не почувствовал. Ну а потом был забег по пересеченной, порой уходящей из-под ног местности, усеянной каменными шипами. В последний момент Боря мотнул головой, и отправился в полет для того, чтобы обрушиться на босса сверху, придав телу все возможные усиления. Этого вполне хватило, чтобы Чекан пробил не только доспех духа, но и череп босса. Правда, убить его подобная атака точно не сможет, а вот крошечная змейка... которая забралась в проделанную мной дыру, запросто. Босс взревел и ухватил меня, попытавшись сделать фреш из вайма. В его руку тут же воткнулось несколько каменных шипов, а я выступил в роли метательного снаряда. Доспех духа был напитан по максимуму, а дерущиеся друг с другом зомби смягчили падение. При этом я еще и раздавил с собой несколько. Тут же вскочил и принялся рубить неуспокойных. Где-то рядом то же самое делал Амар, а Тита в это время пробивала себе дорогу к мозгам босса. И как только она это сделала, энергетический запас ушел в минус, едва не отправив меня в нокаут. На этом жизнь босса и прекратилась. А вот не жизнь только начиналась. Оказывается, для того, чтобы продолжать сражаться, ему совершенно не нужны были мозги. Их Тита превратила в кашу, резко раздавшись в размерах. Но теперь Боря должен легко справиться с огромным ходячим мертвецом. Такую махину хоронить задолбаешься. После смерти босса орки тут же прекратили сопротивление. Боря также утратил контроль над ними. Видимо, это умение действует, пока жив его носитель. Амар и Джиги принялись уничтожать оставшихся без хозяина орков, а у меня были дела намного важнее. Одна битва выиграна... И теперь мне предстояло вступить в следующую. Необходимо было поглотить душу босса. Он сопротивлялся в сотню раз яростнее стихийного элементали и высосал из меня все соки. Душа босса оказалась в хранилище, где тут же начала пытаться захватить власть. Вот только стихийный элементаль был против. За время своего пленения он стал сильнее и сейчас указывал орку на его ошибки». причем указывал как котенку, буквально тыкая его носом. Но мне на это уже было наплевать. Еще одна отличная душа, которую можно будет использовать для одухотворения снаряжения. Амары и Джаги уже расправились с армией орков и несколько раз пытались докричаться до меня, но я был слишком занят. Джаги даже предлагал избавиться от меня, пока есть такая возможность. Правда, Боря быстро дал понять, что такой возможности у него нет. Этита оказалась рядом, ничуть не стесняясь показывать свою истинную форму после того, как вылезла из головы босса. Она вся была в крови и о мозга орка. Да и Амар всерьез собрался сражаться с напарником, если тот решит навредить мне. Он выхватил оружие и встал передо мной, но Джаги лишь отшутился и на этом все затихло. Все стали ждать, когда я приду в себя. Чего замерли? Джаги, убить меня у тебя не получится в любом случае, силенок маловато. Да и мои компаньоны против этого. Ты лучше сожги здесь все к чертям, пока эти товарищи снова не попытались подняться. Одного раза для нас было вполне достаточно. Фух, только давайте сначала соберем трофеи. Я хотел посмотреть, что у орков за оружие такое интересное, способное увеличиваться в размерах. Да все не получалось. Добычу делим на троих. Я всегда честен с теми, кто сражается рядом. Если бы я действительно хотел тебя убить, то ты уже давно бы был мертв. А если еще раз попытаешься мне приказать, то так оно будет. Снова начал грызаться Джаги, но его быстро поставил на место Амар и отправил сжечь трупы орков. Скрипя зубами, но стихийник все же послушался, а мы отправились собирать трофеи. не воспринимая его слова слишком серьезно. Его всегда растили с чувством превосходства над остальными. Любимчик главы рода, последний ребенок некогда великого человека. Обычно в роду Ганди детей воспитывают совершенно иначе. На самом деле он хороший человек, просто не умеет ладить с другими. Именно поэтому меня попросили присмотреть за мальчишкой, когда ему взбрела в голову идея стать одним из игроков. «Элитным игроком он смог стать сам, без помощи семьи». «Да мне как-то было плевать на Джаги и его закидоны. Все мы не без странностей. Пока приносит пользу и не несет реальные угрозы мне или моим людям, то может делать все, что угодно. Ну а если выйдет за эти рамки... Что же, сам виноват». «Не переживай, Мар, я не воспринимаю его нападки всерьез». а в случае необходимости смогу справиться. Может, даже сохраню дураку жизнь». «Рад это слышать», — произнес Амар, даже не пытаясь меня уговорить, в случае чего оставить Джаги жизнь. «Что ты планируешь делать дальше?» «Убить хозяина подземелья. В этом мои планы не изменились. Если вы пойдете со мной, то буду рад. Если не пойдете, то не расстроюсь», — пожал я плечами, наблюдая за тем, как Амар вскрывает череп босса. После смерти он даже не подумал уменьшаться, и проковырять подходящего размера дыру было довольно проблематично. Боря и Тита вернулись в нематериальные состояния и жарились в окрестностях на предмет тайников. Отходить далеко я им запретил, отчего Боря вновь начал на меня дуться. Скотина неблагодарная. Я ему столько духовной эссенции отдал за просто так, а он на меня еще и обижается. Ну да ладно, хомяк, реально молодец. Последнее время он был даже полезнее Титы. Только ей не стоит говорить об этом. Поживу хоть немного спокойно. Я уже говорил, что пойду с тобой до конца. Да и Джаггернаут, как бы себя ни вел, не откажется от возможности сразиться со столь сильным монстром. Он сам хотел прикончить этого босса. После этих слов череп босса наконец поддался, и на Амара вылилось его содержимое. Тита поработала на славу. Впервые забираю с монстра красное ядро. Этот трофей по праву твой, Вайм. Мы не имеем права на него претендовать. И если ты не будешь против, то все остальное мы оставим себе. Отказываться я не стал. Да и не был против того, чтобы Амар и Джаги забрали себе все остальные трофеи. Все равно там не было ничего действительно ценного. Всего пять белых ядер и куча мелких энергетических кристаллов. а оружие оказалось совершенно обычным. Увеличение размеров было каким-то умением орков, начиная с солитников. А что случилось с остальными членами вашего рейда? Неужели все погибли? Теперь нам можно было не торопиться и спокойно обо всем поговорить. У Джаги было еще много работы в роли мобильного крематория. Главное отойти подальше и встать с подветренной стороны. Исходя из того, что орки не прочь брать пленных, то вполне возможно, что выжить удалось не только этой парочке игроков. И если таковые и есть, то необходимо было понять, имеет ли вообще смысл освобождать их сейчас. Или все же сперва нужно уничтожить хозяина подземелья. Изначально эта армия была в несколько раз больше, ею управляли два босса. Мы решили дать бой, так как уже разгромили несколько армий меньше. Думали, что и тут никаких проблем не возникнет, все же... Рядовые орки очень слабые, да и элитники от них недалеко ушли. Вот мы и решили, что боссы, если окажутся сильнее, то не намного, но тут мы очень сильно просчитались. Одного босса нам удалось убить, но цена оказалась слишком высокой. Погибли два элитных игрока, один из которых был лидером рейда. Тот босс мог делать своих бойцов сильнее, отчего погибло еще два десятка игроков, первых-вторых классов. Мы решили отступить, но орки не давали нам передышки, и в итоге остались только мы с Джаггернаутом. Остальные ребята погибли. Пленных среди игроков ассоциации нет. Да, нехило вас потрепали. Но ничего, теперь есть я, а значит, у вас появился шанс отомстить за павших товарищей. Как только закончим здесь прибираться, нужно будет устроить привал. Малость отдохнуть, набраться сил. В радиусе 40 километров находятся две деревни. Примерно по сорок домов каждая. Одна находится по пути в столицу, поэтому мы заглянем туда и освободим рабов. Среди них есть сразу два игрока из Кореи. Жаль, что у нас не было таких разведчиков. В таком случае сейчас выжило бы гораздо больше парней. На мне, как на заместителе рейда, лежала ответственность за их жизни, и я не справился со своей задачей. «Если хочешь как-то это исправить, то просто закрой подземелье и не позволь оркам вырваться на улицы Пхеньяна. Уверен, что все погибшие были отличными парнями и выполняли свой долг до конца. Разведчики вам все равно не смогли бы помочь. Они не умеют оценивать силу монстров. Вы в любом случае напали бы на эту армию, и встретились бы с боссами. В этот момент в моем хранилище начало происходить что-то непонятное. Орк и Элементаль продолжали сражаться за главенство и делали это достаточно буйно. Они уже собрали две армии и устроили настоящие побоище. Я даже перестал обращать на это внимание. Выяснят, кто из них главный, и успокоятся. Но все прекратилось намного раньше, чем завершилась Великая битва духов в моем хранилище. И причиной тому стал Кай. Понятия не имею, что он сделал и каким образом ему вообще это удалось, но парень смог подчинить себе мое хранилище. Он подавил всех духов, находящихся там, подавил, как это делают настоящие ваймы. Я ощутил сразу несколько мощнейших печатей подавления, причем эти печати были выполнены. Просто великолепно, даже я не смогу сделать лучше. Так вот, все это Кай провернул, не приходя в сознание. После того, как черная дыра прекратила поглощать энергию, его состояние стабилизировалось. Сейчас он просто пребывал в неком подобии восстановительного сна. Для пострадавших духов нет ничего лучше, чем хранилище, заключившего с ним контракт Вайма. Хоть это им и не нравится, но там возможно восстановиться даже после самых серьезных повреждений. Один раз мне удалось таким образом практически воскресить духа, от которого остались лишь жалкие клочки. Мы нарвались на босса, который мог не только видеть духов, но и воздействовать на них. И когда я это понял, было уже слишком поздно. Пришлось срочно отзывать всех и прятать в хранилище, а с этим монстром разбираться самостоятельно. На тот момент я еще не обладал достаточной силой, поэтому бой дался мне очень тяжело и продлился около 10 часов. Под подземелье я заходил где-то в районе полудня, а вышел из него, когда уже было темно. Но этот бой мне преподнес отличный урок и дал понимание того, в какой области необходимо усиливать работу над собой, а вернее, над хранилищем. Чем лучше и надежнее хранилище, тем скорее идет восстановление духов. В академии об этом ничего не говорили, впрочем, как и о возможностях усиления хранилища. Нас учили, что все необходимые параметры закладываются во время заключения договора с сущностью, но опытным путем мною было доказано, что это далеко не так, и вся работа с хранилищем была чистой импровизацией. «Когда у меня все получилось...» Когда хранилище было многократно укреплено, я отправился к мастеру Андерсону и передал ему записи, которые делал во время экспериментов. Прекрасно зная мое отношение к учебе и всякого рода писанине, он сперва даже не поверил, что это все я сделал сам. Да и в том, что методика рабочая сильно сомневался, пока не попробовал укрепить свое хранилище, и у него все получилось. Вот так в академии и начали преподавать еще один предмет – параллельно изучая его. Но никто не знает, что это именно я заложил начало новой дисциплины. Это была моя просьба. Не хватало еще, чтобы будущие поколения Ваймов проклинали слишком любопытного собрата, из-за которого им теперь приходится столько всего учить. Я сам делал именно так, сидя на очередном занятии по теории. С практикой обстояло все иначе, но ее было непростительно мало. Даже несмотря на то, что я стал основоположником нового направления в изучении силы Ваймов, я сейчас не имел понятия, что такого там сотворил Кай и как это может отразиться на мне. Пока единственное, чего он смог добиться, это полное спокойствие пребывающих в общей зоне духов. Они ощутили кого-то гораздо сильнее себя. Печать и подчинение сработали на отлично. Но я сам... Никаких изменений не ощутил. Даже попробовал немного поработать с духами. Все получилось без каких-либо проблем. Не мог ли Кай, находясь в бессознательном состоянии, просто приструнить слишком сильно расшумевшихся духов? Может, они ему отдыхать мешали? Или во всем виновата черная дыра в его собственном хранилище духов? А оно вообще осталось после всего случившегося? Мне было очень интересно, что такого он сделал... но узнать это я смогу только после того, как парень придет в себя. «Э, «Прошу прощения, снова немного завис», — сказал я, когда открыл глаза и увидел перед собой встревоженное лицо Амара. Но, как оказалось, смотрел он не на меня, а куда-то мне за спину и явно собирался вступить в бой, только медлил, выбирая подходящий момент для атаки. «Твою мать!» Выругался я, когда повернулся и увидел, что вызвало такую реакцию у Амара.